Глава 6. Правление Ольги. Месть древлянам. Значение предания об этой мести. Характер Ольги в предании. Ее уставы. Принятие христианства Ольгою. Характер сына ее Святослава. Его походы на вятичей и Казаров. Святослав в Дунайской Болгарии. Печенеги под Киевом. Смерть Ольги. Распоряжение Святослава относительно сыновей, возвращение его в Болгарию, война с греками, смерть Святослава, характер его в предании, усобица между сыновьями Святослава, Владимир в Киеве, усиление язычества, буйство варягов, уход их в Грецию, 946-980 годы. Древляне должны были ожидать мести от родных Игоря, от Руси, из Киева. Игорь оставил сына младенца Святослава да жену Ольгу. Из преданий о происхождении Ольги можно принять за верное только одно, что она была родом из северных областей. Это обстоятельство опять указывает нам на тесную связь севера с югом при первых князьях. Воспитателем, кормильцем Святослава был Асмут, воеводую знаменитый Свенельд. Ольга не дожидалась совершеннолетия сына и отомстила сама древлянам, как требовал закон. Народное предание, занесенное в летопись, так говорит о месте Ольгиной. Убив Игоря, древляне стали думать. Вот мы убили русского князя, возьмем теперь жену его Ольгу, за нашего князя мало, а с сыном его Святославом сделаем, что хотим. Порешивши таким образом, древляне послали двадцать лучших мужей своих к Ольге, владье. Узнав, что пришли древляне, Ольга позвала их к себе и спросила, зачем они пришли. Послы отвечали: «Послала нас древлянская земля сказать тебе: мужа твоего мы убили, потому что он грабил нас, как волк. А наши князья добры, распасли древлянскую землю. Что бы тебе пойти замуж за нашего князя мало». Ольга сказала им на это. «Люба мне ваша речь!» «Ведь в самом деле мне мужа своего не воскресить, но мне хочется почтить вас завтра пред своими людьми. Теперь выступайте назад в свою ладью и разлягтесь там с важностью. А как завтра утром я пришлю за вами, то вы скажете посланным «Не едем на конях, не идем пешком» а несите нас в ладье, они вас и понесут. Когда древляне ушли назад в свою лодку, то Ольга велела на загородном теремном дворе выкопать большую глубокую яму и на другое утро послала за гостями, велев сказать им, «Ольга зовет вас на великую честь». Древляне отвечали, Не едем ни на конях, ни на возах, и пешком не идем, несите нас в ладье. Киевляне сказали на это Мы люди невольные, князь наш убит, а княгиня наш хочет замуж за вашего князя, и понесли их в ладье, а древляне, сидя, важничали. Когда принесли их на теремной двор то бросили в яму, как есть владье. Ольга нагнулась к ним и спросила, «Довольны ли вы честью?» Древляне отвечали, о, хуже нам Игоревой смерти!» Княгиня велела засыпать их живых, и засыпали. После этого Ольга послала сказать древлянам, «Если вы в самом деле меня просите к себе...» «То пришлите мужей нарочитых, чтоб мне прийти к вам с великою честью, а то, пожалуй, киевляне меня и не пустят». Древляне выбрали лучших мужей, державших их землю, и послали в Киев. По приезде новых послов Ольга велела вытопить баню, и когда древляне вошли туда и начали мыться, то двери за ними заперли, и зажгли избу. Послы сгорели. Тогда Ольга послала сказать древлянам, «Я уже на дороге к вам. Наварите побольше медов в городе, где убили мужа моего. Я поплачу над его могилою и отпраздную тризну». Древляне послушались, свезли много меду и заварили. Ольга с небольшою дружиною налегке пришла к Игоревой могиле, поплакала над нею и велела своим людям насыпать высокий курган. А когда насыпали, то велела праздновать тризну. Древляне сели пить, а Ольга велела отроком своим служить им. Когда древляне спросили Ольгу, «А где же наша дружина, что посылали за тобою?» то она отвечала, «Идут за мной вместе с дружиною мужа моего». Когда древляне опьянели, то Ольга велела отрокам своим пить за их здоровье, а сама отошла прочь и приказала дружине сечь древлян. Перебили их пять тысяч. Ольга возвратилась в Киев и начала пристроивать войско на остальных древлян. На следующий год Ольга собрала большое и храброе войско, Взяла с собой сына Святослава и пошла на древлянскую землю. Древляне вышли навстречу. Когда оба войска сошлись, то Святослав сунул копьем в древлян, копье пролетело между ушей коня и ударило ему в ноги, потому что князь был еще ребенок. Свенельд и Асмут сказали тогда, князь уже начал, потянем дружина за князем. Древляне были побеждены, побежали и затворились по городам. Ольга с сыном пошла на город из Коростень, потому что здесь убили мужа ее, и обступила город. Коростенцы бились крепко, зная, что они убили князя, и потому не будет им милости, когда сдадутся. Целое лето простояла Ольга под городом и не могла взять его. Тогда она придумала вот что сделать. Послала сказать в Коростень, «Из чего вы сидите? Все ваши города сдались мне. Взялись платить дань и спокойно теперь обрабатывают свои поля. А вы одни хотите лучше помереть голодом, чем согласиться на дань».